Глава 30. После последней пары мне пришлось буквально удирать из института, сбегая от Витьки. Друган загорелся идеей проследить меня до места подработки и тоже попытаться устроиться на полставки в банк практикантам. Допустить этого, по понятным причинам, я никак не мог. Вот и пришлось спасаться от хотелок друга бегством. Попетляв по дворам и убедившись в отсутствии хвоста, я поймал такси, и, назвав водителю адрес офиса, забрался на заднее сиденье Примерно на полпути к цели зазвонил айфон. Выудив из кармана телефон, увидел на экране имя наставника и нажал на прием вызова. «Привет, Саш. Привет. Ты уже в офисе? Только подъезжаю. Придется сегодня тебе начать без меня. Я еще на вызове. Освобожусь минут через двадцать и сразу приеду. А мне что делать?» «У Светки спросишь, я ей звонил. Она тебя проводит и все расскажет». «Ладно, как скажешь». «Ну все, скоро увидимся». Через пять минут машина остановилась около указанного мною подъезда. Я попытался разменять у таксиста евро, но водила на наотрез отказался давать сдачу с европейской десятки. Расплачиваться же купюрой, курсовая стоимость которой на текущий момент составляла почти девять сотен рублей – за короткую 100-рублевую поездку, я посчитал недопустимым расточительством. Поэтому высыпал водителю в подставленную ладонь всю мелочь из кошелька. Благо, ее скопилось много, и к обоюдному удовлетворению сторон затребованная за проезд сумма оказалась погашена. После едва не случившегося конфуза с таксистом, первым, с чем я обратился к Светлане в офисе, стала просьба о размене евро на рубли. «Ишь ты, богатенький Буратино, нарисовался!» Беззлобно фыркнула в ответ наша дневная администраторша. «По восемьдесят шесть с полтиной за евро устроит?» «Вполне». «Сколько меняешь?» «Сто евро». Я достал из кошеля крупную купюру и протянул девушке. «Чё это у тебя за кошмар такой в руках?» Рассмеялась Света, выдавая мне взамен, добытые откуда-то из-под столешницы восемь с половиной тысяч рублей. «Кошелёк?» «Ты его жевал, что ли?» «Не я, рвач. Уже и с рвачом успел схлестнуться. А ты часом не заливаешь, а, практикант?» «Честное слово, рвач кошелек изжевал. Гад, рюкзак с меня сорвал, а кошелек внутри был. Вот погляди, во что тетрадь после его зубов превратилась». Вернув кошелек с деньгами в рюкзак, я вытащил пожеванную тетрадку. «Охренеть!» – впечатлилась Светлана. «Если б не рюкзак, рвач точно бы меня изуродовал. А так, считай, отделался только испугом. Потом Митюня подоспел и порвал твари пасть». «А, так ты с Митюней развлекался. Тогда понятно», — хмыкнула администратор. «Наставнику-то о своих приключениях рассказал?» «Да когда? С утра я учился. Хотел в офисе рассказать, когда встретимся перед тренировкой. Но он позвонил, что опоздает, и велел начинать без него». «Мне он тоже звонил. Пойдем, я тебя впущу». Света выехала на кресле из-за стойки и покатила к дальним зеркалам. Я хотел уточнить, куда сегодня, но вовремя заметил, что уже помутневшая поверхность знакомого зеркала на глазах начинает наливаться молочной белизной. Когда мы подошли, молочное марево в зеркале развеялась, сменившись пасторальной картинкой, залитого солнечным светом луга с потусторонней розовой травой и горой мингиров по центру. «Опять на дикую!» – не сдержавшись, заворчал я. «У меня со вчерашнего еще ребра болят. Вон сколько зеркал кругом. Неужели нельзя было сегодня выбрать что-нибудь поинтереснее?» «Тебя забыли спросить», – фыркнула Света. «Руку давай, ворчун». Девушка не предупредила меня закрыть глаза, сам же я из-за малого опыта контакта с порталами запарил и, как следствие, на несколько секунд ослеп от яркой вспышки, полыхнувшей при нашем одновременном переходе в теневую локацию. Перед моими слезящимися глазами ожидаемо загорелись строки системного уведомления. Внимание, вы переместились в изолированную локацию теневой параллели «Дикая полоса». Ваше пребывание здесь ограничено параметром CAP. На текущий момент ваш параметр CAP составляет 70,54%. Указанная величина в режиме контрольного времени соответствует интервалу 1 час 10 минут 32 секунды. Строки лога погасли сразу после прочтения, а отсчитывающий секунды таймер в углу остался. 0,1,10,32... 0-1-10-31, 0-1-10-30, 0-1-10-29. «Эй, не отставай!» – требовательно потянула меня за руку, покатившая к Менгирам спутница. «Дай хоть к теневой параллели привыкну». «Да чё тут привыкать?» – фыркнула Света. «Это ж тренировочная локация. Ты мне зубы не заговаривай, шурши ногами шустрее, а то плетёшься, как черепаха». «Нормально я иду». «Как черепаха». «Да куда ты так разогналась-то?» «Мне пост надолго покидать нельзя. Нужно быстро тебя запустить и вернуться». Беззлобно переругиваясь, мы добрались до входа в узкий лаз – полуметровой щели в основании подпирающих друг дружку здоровенных гранитных плит. «Чего встал? Куртку снимай и вперед!» – напутствовала меня Светлана. Тяжко вздохнув, я сбросил в траву рюкзак и косуху. Опустился на четвереньки и следом за головой стал аккуратно протискивать плечи в узкое отверстие лаза. Уж не знаю, то ли я за день круто раздался в плечах, то ли щель между менгирами за прошедшие сутки основательно сузилась. Но как я не ужимался, все одно упирался плечами в камень и никак не мог протиснуться между менгирами. Коварный удар ногой под зад мгновенно решил проблему затыка. «Хрена себе, нога у нее сломана!» Светка прописала мне пендель на зависть всем футболистам. Я мигом провалился в каменную кишку и, шипя от боли в отбитой заднице и расцарапанных плечах, привычно перебирая локтями, пополз в глубь кошмарно узкого лаза. Через пару-тройку метров пол под животом перестал быть гладким и превратился в бесконечную череду торчащих, как горох, каменных наростов. Подтверждая начало прокачки параметра CAP, перед глазами загорелись строки первого лога. Внимание! Активировано 16 акупунктурных точек, открытых энергетических каналов восемь Потенциал первого, второго и третьего энергетических каналов раскрыт на 100%. Потенциал четвертого энергетического канала раскрыт на 92%. Потенциал пятого энергетического канала раскрыт на 74%. Потенциал шестого энергетического канала раскрыт на 57%. Потенциал седьмого энергетического канала раскрыт на 38%. Потенциал восьмого энергетического канала раскрыт на 20%. В качестве поощрения вам начисляется один теневой бонус к ловкости, шесть теневых бонусов к ЭП. Хоть я и был морально готов к болезненным ощущениям, всё равно не смог сдержать стон. К счастью, в моем арсенале имелся целебный навык, способный заметно понизить градус страданий во время болючего испытания. Из-за постоянного прироста параметра КЭП на полосе можно было не париться об ускоренном сокращении здесь контрольного времени. И перед следующим рывком я сунул палец с кольцом под мышку, пробуждая функцию целебного пота. Появившаяся через секунду ледяная испарина на локтях и животе мегом притупила боль. Прохлада пота приятно взбодрила тело в пыльной духоте узкого лаза. Совокупность этих благоприятных факторов позволила мне значительно ускорить трудное продвижение вперед. Не желая отвлекаться на чтение однотипных длинных логов, я мысленно попросил до окончания прохождения дикой полосы их мне больше не показывать. Острые грани впивающихся в тело каменных горошин из-за пота теперь тоже мне практически не докучали. Бесконечно длинные минуты однообразного отталкивания локтями от пола в кромешной тьме я коротал за просмотром таймера обратного отсчета, забавно сбоящего на каждом новом рывке. 010722, 010720, 010722, 010720... 0,1, 0,7, 21. В первые минуты продвижения по полосе стабильный прирост в 5-7 теневых бонусов кэп после каждого рывка давал в среднем по 3-4 секунды прибавки к временному интервалу, так что даже с учетом действующей функции время на таймере практически не убывало. Но по мере продвижения вперед прирост кэп постепенно сокращался. Ближе к середине дистанции он уменьшился до 3-5 теневых бонусов, уже в прибавку к временному интервалу до 2-3 секунд. И время на таймере стало потихоньку убывать. 0105.14, 0105.12, 0105.12, 0105.10, 0105.11... А на последних метрах полосы прирост их кэпы вовсе упал до смешных 1 двух теневых бонусов, сократив временную прибавку до жалкой секунды. И здесь уже двойной обратный отсчет стал запросто поглощать мелкие сбои, и время на таймере побежало в обратку с опасным ускорением. «Ну, ты просто красавчик!» – приветствовал мое появление в щели между менгирами Александр. Как и обещал наставник, прибыл к концу первого испытания. Ухватив протянутую на волю руку, он рывком выдернул меня из опостылившего каменного плена и, отступив на шаг, позволил мне свободно расправить плечи и с удовольствием потянуться. Пока жмурясь, я по новой привыкал к яркому солнечному свету, Перед глазами загорелись строки итогового лога. Внимание! Полный отчет прохождения дикой полосы. Время прохождения – 15 минут 42 секунды. Открытых энергетических каналов – 9. Потенциал первого, второго, третьего и четвертого энергетических каналов раскрыт на 100%. Потенциал пятого энергетического канала раскрыт на 89%. Потенциал шестого энергетического канала – раскрыт на 73%. Потенциал седьмого энергетического канала раскрыт на 55%. Потенциал восьмого энергетического канала раскрыт на 36%. Потенциал девятого энергетического канала раскрыт на 18%. В качестве поощрения начислено 48 теневых бонусов к силе, 36 теневых бонусов к ловкости. 32 теневых бонуса к выносливости, 14 теневых бонусов к интеллекту, 1137 теневых бонусов к КЭП. В этот раз прирост по всем параметрам оказался ниже, чем после первого прохождения дикой полосы. Как и предупреждал наставник, с ростом показателей параметров стал замедляться и их дальнейший прогресс. Незначительно подросшие за день сила, ловкость и интеллект и сейчас потеряли в теневых бонусах совсем немного. А совершивший грандиозный рывок вверх КЭП, несмотря на специализированную прокачку на полосе именно этого показателя, получил за второе прохождение почти в 3,5 меньше теневых бонусов, чем за первое. Значительная же потеря бонусов выносливости наверняка произошла из-за применения целебного пота. Непрерывно действующая функция значительно облегчила процесс прохождения колючего пола, и, как следствие, теневые бонусы к выносливости за второе прохождение сократились более чем в десять раз. Чёрт, надо было хотя бы часть пути без пота проползти. Эх, кабы знать наперёд. От навеянных логом размышлений меня оторвало ворчание наставника. «Где ж ты так в грязито смог извозюкаться? Там же сухо!» покрывающий тело и насквозь промочивший одежду пот, смешавшись с каменной пылью, и впрямь превратился в натуральную грязь, которой сейчас я оказался обляпан, как свинья с макушки до пяток. Обхватив ладонью палец с кольцом, я прекратил действие ненужной больше функции. Прохладный пот стал быстро сохнуть под горячим солнцем. Моя пантомима не укрылась от наставника. «Что за навык?» – спросил Александр целебный пот». «Не утерпел, значит, все-таки. Разогнал уровень до десятки». «Вообще-то до двадцатки», — признался я. «Твою ж мать!» — сплеснул руками наставник. «И что прикажешь теперь с тобой делать? Весь план развития псу под хвост». «Так сложились обстоятельства», — развел я руками. «Ладно, пока не исчерпался, пошли в каменоломню». Там силу тебе чутка подтянем. Заодно и расскажешь о своих обстоятельствах.